Глава четвертая. Дилеммы. Размышляя о природе дара и силы, я начинаю подозревать, что у каждого человека есть определенные способности к этим магиям. Я видел, как женщины внезапно отрываются от своей работы и идут в отдаленную комнату, где ребенок только начинает просыпаться. Разве это не может быть проявлением силы? Я бывал свидетелем безмолвной связи, которая возникает между членами команды корабля, долго вместе ходившими в море. Они действуют без слов, слаженно, как круг магов, владеющих силой, так что корабль становится как бы живым существом, а команда — и его душой. Другие люди чувствуют родство с какими-нибудь животными. Это запечатлевается в гербе или в имени, которое они дают своему ребенку. Дар открывается человеку, ощущающему такое родство. Дар допускает понимание всех живых созданий, но в преданиях утверждается, что у большинства одаренных постепенно развивается связь с одним определенным животным. Некоторые сказания повествуют, что одаренные постепенно приобретают повадки, а в конечном счете и обличье животных, с которыми они связаны. Этими историями, полагаю, мы должны пренебречь, как придуманными в качестве средства отвратить детей, от звериной магии. Я проснулся в полдень. В комнате было холодно. Огонь в очаге давно погас. За ночь я вспотел, и рубашка прилипла к телу. Я доковылял до кухни, что-то съел, пошел помыться, почувствовал озноб и вернулся в свою комнату. даже от холода, я снова залез в постель. Позже кто-то вошел и обратился ко мне. Не помню, что говорили, но помню, что меня трясли. Это было неприятно, но я мог не обращать на это внимания. Так я и сделал. В следующий раз я проснулся вечером. В моем камине горел огонь, и на подставке лежали аккуратно сложенные дрова. К моей постели был придвинут маленький стол, покрытый вышитой скатертью с кружевной каймой, и на подносе лежали хлеб, мясо и сыр. Кузатый горшочек с отваром из трав на дне ждал, чтобы в него добавили воды из кипящего над огнем котелка. Таз для умывания и мыла находились по другую сторону камина. В изножье кровати лежала чистая ночная рубашка. Она была совсем новой и должна была как раз подойти мне. Благодарность перевесила удивление. Я умудрился вылезти из постели и воспользоваться всем принесенным. После этого я почувствовал себя много лучше. Головокружение сменилось чувством неестественной легкости, которое быстро прошло, когда я съел хлеб и сыр. У чая был привкус эльфийской коры. Я мгновенно заподозрил тут руку Чейда и подумал, не он ли пытался меня разбудить. Но нет. Чейд звал меня только ночью. Я натягивал через голову рубашку, когда дверь тихо отворилась. В мою комнату проскользнул шут. На нем был зимний черный с белым шутовской костюм, и от этого его бесцветная кожа казалась еще светлее. Его одежда была сделана из какой-то шелковистой ткани и скроена так свободно, что он казался воткнутой в нее палочкой. Шут стал выше и еще тоньше. Или это только казалось. Как всегда поражали его и глаза, даже на таком бескровном лице. Он улыбнулся мне и насмешливо поболтал бледно-розовым языком. «Ты...» — предположил я и обвел рукой комнату. «Спасибо тебе». «Нет», — возразил Шут. Когда он помотал головой, его светлые волосы выбились из-под шапки. «Но я помогал. Спасибо тебе, что умылся. Это делает уход за тобой менее обременительным. Ты отвратительно храпишь». Я пропустил это замечание мимушей. «Ты вырос», — заметил я. «Да, и ты тоже. И ты был болен, и ты спал довольно долго, и теперь ты проснулся, вымылся и поел. Но все равно выглядишь ужасно. Но от тебя больше не пахнет. Сейчас уже вечер. Есть ли еще какие-нибудь очевидные факты, которые тебе хотелось бы отметить?» «Ты мне снился. Не здесь». Он с сомнением посмотрел на меня. «Да?» «Как трогательно! Не могу сказать, что ты мне снился!» «Я скучал по тебе», — сказал я и порадовался удивлению, мелькнувшему на лице шута. «Как забавно! Может быть, именно поэтому ты столько раз сам изображал из себя шута?» «Наверное. Сядь. Расскажи мне, что тут было без меня?» «Я не могу. Меня ждет король шрют Вернее, он меня не ждет». «И именно поэтому я должен сейчас пойти к нему, особенно если он не ждет тебя». Он резко повернулся, чтобы идти. Шут выскочил за дверь, потом быстро заглянул в комнату. Он поднял руку в необыкновенно длинном рукаве, на котором были нашиты серебряные колокольчики, и позвенел ими. «До свидания, фиц Не шали. И береги себя». Дверь бесшумно закрылась. «Я остался один». Налил себе еще одну чашку чая и пригубил ее. Дверь моя снова открылась. Я поднял глаза, ожидая, что это шут. В комнату заглянула Лейси и провозгласила. О, -о, «О, он проснулся!» И потом спросила более строгим тоном. «Почему ты не сказал, как устал? Я чуть до смерти не испугалась, когда ты проспал так весь день!» Не дожидаясь приглашения, она хлопотливо вошла в комнату. В руках у нее были чистые простыни и одеяло. По пятам за ней шла леди Пейшинс. «О, он проснулся!» — сообщила она Лейси, как будто та сомневалась в этом. Они не обратили внимания на то, что я встречал их в ночной рубашке и был весьма этим смущен. Леди Пейшинс уселась на мою кровать, а Лейси стала хлопотать в комнате, приводя ее в порядок. Не так уж много дел было в моей полупустой комнате, но она сложила грязные тарелки, поворошила дрова в камине, и подсокала языком при виде грязной воды для умывания и разбросанной одежды. Я стоял у камина, пока она перестилала постель, собирала мою грязную одежду и перекидывала ее через руку, недовольно втянув носом воздух, после чего деловито оглядела комнату и выплыла из нее вместе со своей добычей. — Я собирался прибраться, — смущенно пробормотал я, но леди Пейшенс, казалось, этого не расслышала. Царственным жестом она указала на кровать, я неохотно залез в постель. Мне было неловко, пожалуй, как никогда в жизни, а Пейшенс наклонилась и подоткнула мое одеяло, чем смутило меня еще сильнее. — Что касается Молли, — провозгласила она внезапно, — твое поведение в ту ночь было ужасным. Ты воспользовался своей слабостью, чтобы заманить ее к себе в комнату и окончательно расстроил ее своими обвинениями. Больше я этого не допущу. Если бы ты не был таким больным, я была бы в ярости. А сейчас я серьезно разочарована. Просто слов нет. Как подло ты обманул бедную девушку и притащил ее сюда. Так что я просто скажу, что больше этому не бывать. Ты должен вести себя с ней благородно, во всех отношениях. Простое недоразумение между Молли и мной неожиданно обернулось серьезным прегрешением. Произошла ошибка. Я старался говорить убедительно и спокойно. Молли и мне надо разобраться со всем этим. Просто поговорить наедине. Уверяю вас, это совсем не то, что вы думаете. Не забывай, кто ты такой. Сын принца не... фиц твердо напомнил я ей. Я Фитц Чиволл. «Бастард Чивала!» Пейшенс казалась потрясенной. Я снова почувствовал, как сильно я изменился с тех пор, как покинул Оленей замок. Я уже больше не был мальчиком, за которым она могла присматривать, время от времени наставляя на путь истинный. Ей придется увидеть меня таким, каким я был на самом деле. Тем не менее, я попытался сгладить свою резкость, добавив. «Незаконный сын Чивала, моя леди!» всего лишь бастард вашего мужа. Она сидела в изножье кровати и смотрела на меня. Взгляд ее выразительных глаз был прямым, и она не отводила их в сторону. Сквозь легкомыслие и безалаберность пейшенс я разглядел душу, способную испытывать все горе и более сильную боль, чем я когда-либо подозревал. «Неужели ты думаешь?» что я могу хоть на миг забыть об этом?» — спросила она тихо. Слова застряли у меня в горле. Возвращение Леси спасло меня. Она привела с собой двух слуг и еще двух маленьких мальчиков. Они унесли грязную воду для умывания и тарелки, а Леси поставила на стол поднос с маленькими пирожными и две чашки и отмерила новую порцию трав, чтобы заварить чай. Пишинцы я молчали, пока слуги не вышли из комнаты. Леси заварила чай. Наполнила всем чашки и уселась, склонившись над своими всегдашними кружевами. «Именно из-за того, кто ты есть, это больше, чем просто недоразумение». Пейшин свернулась к теме разговора, как будто я не прерывал ее. «Если бы ты был просто помощником Федврина или конюхом, ты мог бы свободно ухаживать и жениться на ком хочешь. Но это не так» фиц чьи видящий в тебе течет королевская кровь. Даже бастард, она слегка споткнулась на этом слове. Даже бастард этой линии должен иметь в виду определенные обычаи и соблюдать известную осторожность. Оцени свое положение в королевской семье. Для женитьбы тебе нужно разрешение короля. Ты, конечно, знаешь об этом. Простая учтивость по отношению к королю Шрюду требуют чтобы ты сообщил ему о своем намерении ухаживать за женщиной, с тем, чтобы он мог все взвесить и сказать тебе, согласен он или нет. Подходящее ли время для твоей свадьбы? Пойдет ли это на пользу трону? Приемлемая ли это партия, или она может вызвать скандал? Не помешает ли женитьба выполнению твоих обязанностей? Не вызывает ли возражений родословная леди? Хочет ли король, чтобы ты имел детей? С каждым новым вопросом потрясение мое росло. Я лежал, откинувшись на подушке и смотрел на драпировку кровати. Я, собственно, и не начинал ухаживать за Молли. От детской дружбы мы перешли к более глубоким товарищеским отношениям. Я знал, чего хочет мое сердце, но никогда не обдумывал это. Пейшен легко читала на моем лице. «Помни также, Фитц Чивелл, что ты уже принес одну клятву верности. Твоя жизнь принадлежит твоему королю». Что бы ты предложил Молли, если бы женился на ней? Его объедки? Те клочки времени, которые у тебя останутся после выполнения его поручений? У человека, чей долг служить королю, остается мало времени на что-то другое. Слезы внезапно выступили у нее на глазах. Некоторые женщины согласны принять то, что мужчина может им предложить, и удовлетвориться этим. Другим этого недостаточно. И не может быть достаточно. Ты должен... Она запнулась, и казалось, что слова вырвались против ее воли. «Ты должен это обдумать! На одну лошадь не наденешь два седла, как бы этого не хотелось!» Ее голос затих на этих последних словах. Пейшенс закрыла глаза, словно от боли. Потом вздохнула и быстро продолжала, как будто и не останавливалась. «И еще одна вещь, Фитц Чивл!» «У моли есть!» Или были хорошие перспективы. У нее есть ремесло, и она отлично им владеет. Думаю, что со временем она сможет обзавестись собственным делом. А ты? Что принесешь ей ты? Ты красиво пишешь, но не можешь сказать, что полностью освоил искусство писца. Ты неплохой конюх, да, но не этим ты зарабатываешь на хлеб. Ты бастард принца. Ты живешь в замке, где тебя кормят и одевают. У тебя нет твердого положения. Может быть, эта комната подходит для одного человека? Но неужели ты хочешь жить здесь с Молли? Или ты серьезно думаешь, что король разрешит тебе покинуть замок? А если разрешит, что тогда? Ты будешь жить со своей женой, есть хлеб, который она заработает своими руками, и ничего не делать? Или удовольствуешься тем, что изучишь ее ремесло и станешь ее помощником? Она, наконец, замолчала. Она не ждала от меня ответа на свои вопросы. Я и не пытался ответить. Пейшенс вздохнула и подытожила сказанное. «Ты вел себя как легкомысленный мальчишка. Я знаю, что ты не хотел ничего плохого, и мы должны проследить, чтобы ничего плохого и не вышло. Особенно для Молли. Ты вырос среди сплетен и интриг королевского двора. Она нет. Позволишь ли ты, чтобы о ней говорили, как о твоей любовнице?» или того хуже, местные шлюхи Много лет Олений замок был чисто мужским двором. Королева Дизаер была королевой, но она не держала собственного двора, как некогда королева Констанция. Теперь в Оленьем замке снова есть королева. Все уже изменилось, как ты скоро обнаружишь. И если ты действительно надеешься сделать Молли своей женой, ее следует шаг за шагом вводить в этот мир а иначе она будет чувствовать себя отверженной среди вежливо кивающих людей. «Я говорю с тобой откровенно, Фитц Чивол, и не для того, чтобы причинить тебе боль. Лучше я сейчас буду жестоко с тобой, чем потом Молли будет обречена на жизнь среди пренебрежения и жестокости». Она говорила спокойно, не отрывая глаз от моего лица, и ждала ответа, пока я не спросил беспомощно. «Что я должен делать?» На мгновение она опустила глаза, потом снова встретила мой взгляд. «Сейчас ничего. То есть ты действительно не должен ничего делать. Я сделала Молли одной из своих служанок. Я, как могу, учу ее придворным обычаям. Она оказалась способной ученицей и чудесной учительницей для меня в отношении трав и разнообразных ароматов. Я настояла на том, чтобы Федворин стал учить ее грамоте». Она очень этого хотела, и сейчас нужно оставить все как есть. Молли должна быть принята придворными дамами, как одна из моих леди, не жена бастарда. Через некоторое время ты сможешь начать встречаться с ней, но сейчас тебе не подобает видеться с ней наедине и даже вообще пытаться увидеть ее. Но я должен поговорить с ней только один раз, очень быстро, и после этого обещаю, я буду следовать тому, что вы сказали — Она думает, что я намеренно обманул ее, Пейшенс. Она думает, что я был пьян прошлой ночью. Я должен объяснить. Но Пейшенс начала качать головой еще до того, как первые слова слетели с моих губ и продолжал до тех пор, пока я не запнулся и не замолчал. Уже возникли кое-какие слухи, когда она пришла сюда и искала тебя. По крайней мере, так говорили. Я опровергла их, уверяя всех, что Молли пришла ко мне, потому что у нее были затруднения а ее мать была камеристкой леди Хизер при дворе королевы Констанции. Это правда. Так что Молли имела право искать меня, ведь когда я впервые приехала в Олений замок, леди Хизер стала мне другом. «Вы знали мать Молли?» — спросил я с любопытством. На самом деле нет. Она ушла, выйдя замуж за свечника, еще до того, как я появилась в замке. Но я действительно знала леди Хизер, «И она была добра ко мне», — ответила Пейшенс на мой вопрос. «Но разве я не мог бы прийти в ваши комнаты и поговорить там с ней наедине, и я не дам повод для скандала?» — заявила она твердо. «Фитц, у тебя есть враги при дворе, и я не позволю, чтобы они, желая причинить тебе боль, как-то навредили Молли. Вот, теперь, наконец, я высказалась достаточно ясно». Она откровенно и просто говорила о тех вещах, о которых, как я считал, она ничего не знает. Что ей было известно о моих врагах? Может быть, она считает, что это просто обычные дворцовые дрязги? Хотя при дворе и этого было вполне достаточно. Я думал о Регале, о его изворотливости и о том, как он может тихо поговорить со своими прихлебателями на празднике, и все будут ухмыляться и перешептываться» передавая из уст в презрительные замечания принца. «И тогда мне придется убить его». «Потому как ты выпятил челюсть, я вижу, что ты понял». Фейшенс встала, поставив чашку на стол. леси я думаю, теперь Фитц Чивэлл должен отдохнуть». «Пожалуйста, хотя бы скажите Молли, чтобы она на меня не сердилась». Скажите, что я не был пьяным прошлой ночью. Скажите, что я не хотел обманывать ее или причинить ей какой-то вред. Ничего этого я не скажу. И ты тоже, Лейси. Не думай, что я не вижу, как вы переглядываетесь. Я настаиваю, чтобы вы соблюдали приличие, вы оба. Запомни это, Фитц -Чивл. Ты не знаешь Молли. Она не знает тебя. Вот как это должно быть. Теперь пойдем, Лейси. Фитц Чивелл, я надеюсь, что за сегодняшнюю ночь ты отдохнешь. Они ушли. Я тщетно пытался перехватить взгляд леси и заручиться ее поддержкой. Дверь за ними закрылась, и я снова откинулся на подушке. Я пытался запретить себе восставать против запретов Пейшенс. Как бы это ни было неприятно, она была права. Я мог только надеяться, что Молли мое поведение покажется скорее легкомысленным чем подлым. Я встал с кровати и подошел к камину поворошить угли. Потом я сел и оглядел свою комнату. После месяцев, проведенных в горном королевстве, она оказалась довольно мрачной. Единственным украшением, если так можно его назвать, был пыльный гобелен, на котором король Вайздам приветствовал элдерлингов, доставшийся мне вместе с комнатой, так же, как и кедровый сундук в изножье кровати. Я окинул гобелен критическим взглядом. Он был старым и в нескольких местах поеденным молью. Но я понимал, почему этот гобелен был изгнан сюда. Когда я был младше, он являлся мне в кошмарах. Он был выткан в старом стиле, поэтому король Вайздам выглядел странно вытянутым в высоту, в то время как у элдерлингов не было сходства ни с одним существом, когда-либо виденным мною. На их вздернутых плечах было что-то напоминающее крылья, а, может быть, имелось в виду окружающее их сияние, и я наклонился поближе, чтобы рассмотреть их. Потом я задремал и проснулся от сквозняка холодившего мне плечо. Тайная дверь у камина, которая вела во владение Чейда, была приглашающе открыта. Я медленно встал, потянулся, и стал подниматься по каменным ступеням. также я шел наверх и в первый раз, давным-давно, как и теперь, в одной ночной рубашке. Я шел тогда следом за пугающим стариком с рябым лицом и глазами, острыми и блестящими, как у ворона. Он предложил научить меня убивать людей. Он также предложил, хотя и не произнес этого стать моим другом. Оба предложения я принял. Каменные ступеньки были холодными. Здесь по-прежнему были паутина, пыль и сажа под укрепленными на стенах факелами. Как и раньше, эту лестницу и логово Чейда не убирали. Все выглядело таким же, как и прежде. В одном конце комнаты был очаг, на голом каменном полу стоял необъятный стол. На столе царил обычный беспорядок. Ступки и пестики, липкие тарелки с мясными объедками для проныры, горшки с сушеными травами, таблицы и свитки, ложки, щипцы и почерневший котелок, от которого все еще шел вонючий дым. Но чейда здесь не было. Он был в другом конце комнаты, и его кресло с пухлыми подушками располагалось перед танцующим огнем камина. Ковры устилали пол, один поверх другого, и на столе, украшенном изящной резьбой, стояли стеклянная миска с осенними яблоками и графин вина Чейт торчал в кресле, как свеча в подсвечнике. В руках у него был свиток, который он разворачивал по мере прочтения. «Мне это показалось? Или теперь Чейт держит свиток дальше от своего носа, чем раньше, а его худые руки высохли еще больше?» Я подумал, постарел ли он за те месяцы, что меня не было, или я просто не замечал этого раньше. Его серый шерстяной халат выглядел таким же поношенным, как прежде, Длинные волосы не спадали ему на плечи и были почти того же цвета, что и халат. Как всегда, я стоял молча, ожидая, что он соизволит поднять глаза и заметить мое присутствие. Кое-что изменилось, но многое осталось по-старому. Чейт, наконец, опустил свиток и посмотрел в мою сторону. Несмотря на шрамы, испечрявшие его лицо и руки, королевская кровь в нем была почти так же очевидна, как и во мне. Я мог бы вспомнить, что он мой двоюродный дедушка, но наше родство ученика и учителя было ближе любой кровной связи. Он оглядел меня. Я бессознательно выпрямился под критическим взглядом наставника. Голос его был серьезным, когда он приказал. «Выйди в свет, мальчик!» Я послушно сделал несколько шагов и остановился. Чейд стал изучать меня так же внимательно, как перед тем читал свиток. «Если бы мы были низкими предателями, ты и я, мы могли бы постараться, чтобы люди отметили твое сходство с Чиволом. Я мог бы научить тебя стоять так, как стоял он. Походка твоя уже похожа на походку принца. Я мог бы показать тебе, как добавить морщин твоему лицу, чтобы заставить тебя казаться старше. Ты почти одного с ним роста. Ты мог бы научиться его особым словечкам — и тому, как он смеялся. Потихоньку мы могли бы собрать силы осторожно, так, чтобы никто даже не понял бы, что происходит. И в один прекрасный день мы могли бы выступить и захватить власть. Я медленно покачал головой. Потом мы оба улыбнулись, я подошел и сел на камни очага у его ног. Огонь приятно согревал мою спину. полагаю «Это моя работа!» Он вздохнул и сделал глоток вина. «Мне приходится думать о таких вещах, потому что я знаю, как другие будут думать об этом. Однажды, раньше или позже, какой-нибудь мелкий лорд решит, что это хорошая идея, и придет к тебе с ней. Подожди, и увидишь, прав я или нет». «Разрази меня гром, если это произойдет. С меня хватит интриг, чейт Эти игры слишком дорого обходятся. «Ты не так уж плох, учитывая руку, с которой имел дело. Ты выжил!» Чейт смотрел мимо меня в огонь. Вопрос, повисший между нами, был почти осязаем. «Почему король Шрюд выдал принцу регалу что я был обученным убийцей? Почему он поставил меня в положение, когда я должен был докладывать и принимать приказы от человека, который хотел бы видеть меня мертвым? Может быть, он продал меня регалу, чтобы отвлечь его от других планов? Если я был жертвенной пешкой, то остаюсь ли и теперь отвлекающей наживкой для младшего принца? Я думаю, что даже чейт не мог бы ответить на все эти вопросы, а задать их было бы чернейшим предательством того, в чем мы оба поклялись — быть людьми короля». Мы оба давно отдали наш разум в собственность Шрюду для защиты королевской семьи. Не наше дело спрашивать, как он хочет использовать нас. Этот путь ввел к измене. Так что Чейд взял графин с вином и налил мне стакан. Некоторое время мы обсуждали вещи, которые не имели значения ни для кого, кроме нас, и были тем более драгоценными. Я расспрашивал о ласке Проныре, а Чейд выразил сочувствие, по поводу смерти востроноса Он задал один или два вопроса, по которым я понял, что мой наставник осведомлен обо всем, что я докладывал верите, и, кроме того, знает массу конюшенных сплетен. Он рассказал мне о слухах и пересудах между слугами замка и обо всех важных событиях, произошедших в мое отсутствие. Но когда я спросил Чейда, что он думает о Кетрикен, нашей будущей королеве, лицо его стало серьезным. Перед ней трудная дорога. Она прибыла в замок, чтобы быть королевой, и она является, и в то же время не является ею. Она приехала в тяжелые времена, когда королевству извне угрожают пираты, а изнутри назревает бунт. Кетрикен и не подозревала, что окажется при дворе, который не отвечает ее представлениям о королевской власти. Ей досаждают праздниками и балами, устраиваемыми в ее честь. Она привыкла жить среди своего народа, ухаживать за своими садами, работать на ткацком станке и в кузнице, разрешать споры и жертвовать собой, чтобы облегчить жизнь своим людям. Здесь она видит, что ее общество состоит исключительно из знатных, привилегированных, богатых. Кетрикен не получает удовольствия от вина и экзотической пищи, демонстрации дорогих тканей и драгоценностей всего, что является целью этих сборищ. И поэтому она не смотрится. Она по-своему красивая женщина, но она слишком крупная, слишком светлая и слишком мускулистая по сравнению с женщинами Оленьего замка. Она как боевая лошадь, поставленная в один ряд с охотничьими. Справится ли она с этим? У Кетрикен прекрасное сердце, но я не знаю, будет ли этого достаточно для такой задачи, мальчик. По правде говоря, я жалею ее. Ты знаешь, она приехала одна. Те немногие, кто сопровождал ее, давно вернулись в горы. Она здесь одна, совсем одна, не считая тех, кто ищет ее расположение. «А верите?» — огорченно спросил я. Он ничего не делает для того, чтобы скрасить это одиночество и обучить ее нашим обычаям?» верите мало для этого времени», — откровенно сказал чейт «Он пытался объяснить это королю еще до того, как свадьба была устроена, но мы к нему не прислушались. Король Шлют и я были ослеплены политическими выгодами, которые надеялись получить. Я забыл, что после свадьбы при дворе окажется живая женщина» верить и очень занят. Если бы они были просто мужчина и женщина, и у них было бы время, я думаю, они в самом деле полюбили бы друг друга. Но здесь и сейчас им приходится прикладывать все свои усилия к тому, чтобы создавать видимость прекрасной пары. Скоро народ потребует наследника. Уверите, и Кетрикен нет времени узнать друг друга, не говоря уже о любви?» По-видимому, Он заметил тень боли на моем лице, потому что добавил. «Так всегда было в королевских семьях, мальчик. Чивол и Пейшенс были исключением. И они купили свое счастье ценой отказа от трона. Это было неслыханно, чтобы будущий король женился по любви. Я уверен, ты множество раз слышал, какая это была глупость. Меня всегда интересовало, было ли это ему безразлично. Этот поступок дорого ему стоил. — тихо сказал Чейт. — Я не думаю, что он сожалел о своем решении. Но он был будущий король. У тебя нет этой свободы. Вот оно. Я подозревал, что он знает все, и бесполезно было надеяться на его молчание. Я почувствовал, как краска медленно заливает мое лицо. — Молли. Он кивнул. — Одно дело, когда это было внизу, в городе. И ты был еще мальчиком. Тогда на это можно было не обращать внимания. Но теперь в тебе видят мужчину. Когда она пришла сюда, спрашивая о тебе, языки начали работать, а люди размышлять. Пейшенс очень быстро заглушила пересуды и взяла все в свои руки. Если бы право решать было предоставлено мне, я бы не стал оставлять эту женщину в замке. Но Пейшенс достаточно хорошо справилась с ситуацией. «Эту женщину?» — повторил я, уязвленный. «Если бы он сказал эту шлюху, это не могло бы задеть меня сильнее». чейт ты неправильно судишь о ней и обо мне. Это началось как дружба очень давно. И если кто-то и был виноват в том, как все обернулось, то это я, не Молли. Я всегда думал, что друзья, которых я завел в городе, и время, которое я провожу с ними, принадлежит мне». Я запнулся и замолчал, осознав глупость сказанного. «Ты думаешь, мы можем жить двойной жизнью?» Голос Чейда был тихим, но твердым. «Мы принадлежим королю, мальчик. Мы люди короля. Наши жизни принадлежат ему. Каждое мгновение каждого дня, во сне или наяву, у тебя нет времени для того...» чтобы жить собственными интересами для себя, только для него. Я слегка повернулся и посмотрел в огонь. Я обдумал все, что знаю о Чейде. Я встретил его здесь, в этих изолированных комнатах. Я никогда не видел его где-нибудь в другом месте замка. Никто не называл мне его имени. Иногда, переодетый, он путешествовал в качестве леди тайм. Однажды мы вместе скакали целую ночь, спеша увидеть первых перекованных в кузнице. Но даже это было по приказу короля. Что было у Чейда для жизни? Комната, хорошее вино, еда и общество ласки. Он был старшим братом Шрюда. Если бы он не был бастардом, то получил бы трон. Была ли его жизнь тенью моей в будущем? Нет. Я не говорил ни слова, но когда посмотрел в лицо Чейда, понял, что он угадал мои мысли. — Я сам выбрал эту жизнь, мальчик. После того, как это проклятое зелье взорвалось и покрыло меня шрамами. Когда-то я был красив и тщеславен, почти так же тщеславен, как Регал. Когда взрыв обезобразил мое лицо, я хотел умереть. Многие месяцы... Я не выходил из своих комнат. Когда я, наконец, вышел, то был переодет. Не Леди Тайм, нет, тогда еще нет. Но мои руки и лицо были закрыты. Я покинул Оленей замок. Надолго. А когда вернулся, красивый молодой человек, которым я был, умер. Я обнаружил, что теперь после смерти я более полезен для семьи. В этой истории еще много чего есть, мальчик. но знай что я сам выбрал свою жизнь. Это не Шрюд вынудил меня к этому. Я сделал это сам. Твое будущее может быть другим, но не воображай, что ты можешь им распоряжаться. Вот почему о вас знали Чивыл и верите а Регал нет. Чит странно улыбнулся. Я был чем-то вроде доброго, неродного дядюшки для двух старших мальчиков если ты можешь в это поверить. В некотором роде я присматривал за ними. Но с тех пор, как мое лицо обезобразилось, я стал держаться подальше даже от них. Регал никогда не знал меня. Его мать испытывала ужас перед оспой. Я думаю, что она верила во все эти легенды о ребом предвестнике болезней и горя По этой причине люди, не похожие на других, вызывали у нее почти суеверный страх. Это видно по реакции регала на Шута. Она никогда бы не стала держать служанку с кривыми ногами или слугу без пальца. Вот. Вернувшись, я не был представлен леди и ребенку, которого она родила. Когда чивол стал наследником Шрюда, его стали вводить в курс дел, его познакомили со мной. Я был потрясен, обнаружив, что он помнит меня и скучал обо мне. В этот вечер он привел верить и повидаться со мной. Мне пришлось выбронить его за это. Трудно было заставить их понять, что они не могут приходить ко мне всегда, когда захотят. Ох уж эти мальчишки!» Он покачал головой и улыбнулся своим воспоминаниям. Я не мог объяснить угол ревности, который ощутил, и снова перевел разговор на себя. «Что, по-твоему, я должен делать?» Чейт поджал губы, хлебнул вина и задумался. — На данный момент Пейшенс дала тебе хороший совет. Не обращай внимания на Молли или избегай ее, но не слишком подчеркивай это. Веди себя с ней, как будто она новая судомойка, вежливо, но не нефамильярно. Не ищи встречи с ней, посвяти свое время будущей королеве. Верить и будет рад, если ты поможешь Кеттрикен скрасить досуг. А если ты намерен получить разрешение на брак с Молли, будущая королева станет твоей могущественной союзницей. Развлекая Кетрикен, в то же время присматривай за ней. Не забывай, что есть люди, в чьи интересы не входит появление наследника верите на свет. Те самые люди, которые не будут в восторге, если появятся дети и у тебя. Так что будь осторожным и бдительным. Будь настороже. «Это все?» — растерялся я. «Нет. Отдохни. Ведь Регал угостил тебя мертвым корнем, верно?» Я кивнул, и он, прищурившись, покачал головой. Потом прямо посмотрел мне в лицо. «Ты молод. Может быть, ты сможешь почти полностью поправиться. Я видел одного человека, который выжил, но он трясся остаток своей жизни». «Я все еще вижу у тебя мелкие признаки этого. Это не будет особенно заметно только для тех, кто тебя хорошо знает. Но не перетруждайся». С усталостью придет дрожь и помутнение в глазах. Стоит тебе сделать что-нибудь через силу, и начнется припадок. Ты же не хочешь, чтобы кто-то узнал о слабости. Лучше всего так строить свою жизнь, чтобы эта слабость никогда больше не давала о себе знать». «Вот почему в чае была эльфийская кора», — спросил я без всякой надобности. Он вскинул брови. «В чае?» «Может быть, это дело рук шута. Когда я проснулся, у меня в комнате была еда и чай». «А если бы это было делом рук регала «Мне потребовалось некоторое время, чтобы понять. Я был бы отравлен». «Но ты не был. На этот раз». «Нет». Чай приготовил не я и не Шут. Это была Лейси. Шут нашел тебя, и что-то подтолкнуло его рассказать Пейшенс. Пока-то охала и ахала, Лейси тихо всем распорядилась. Я думаю, что в глубине души она считает тебя таким же легкомысленным, как ее хозяйка. Покажи ей малейшую трещинку, и она влезет в нее и организует твою жизнь. Какими бы прекрасными не были ее намерения, ты не можешь этого допустить, фиц Убийце нужна свобода. Достань замок для своей двери. фиц удивился я вслух. Это твое имя, фиц Чивл. И поскольку, по-видимому, она перестала раздражать тебя, я буду им пользоваться. Мальчик начал мне надоедать. Я кивнул. Мы стали говорить о других вещах. До утра оставалось около часа, когда я покинул его лишенные окон комнаты и вернулся в свою собственную. Я лег в постель, Но сон не шел ко мне. Когда я задумывался о своем положении при дворе, меня всегда охватывала тихая ярость, которую приходилось подавлять. Теперь она тлела во мне, не давая покоя. Я сбросил одеяло, натянул на себя одежду, которая стала мне мала, вышел из замка и пошел вниз, в Бакип. Свежий ветер с моря дохнул мне в лицо сырым холодом, как мокрая пощечина. Пришлось завернуться в плащ и натянуть капюшон. Я быстро шел по крутой дороге вниз, в город, избегая обледеневших мест. Я пытался ни о чем не думать, но обнаружил, что быстрые удары крови разогревают скорее мою ярость, чем плоть. Мысли мои грацевали, как норовистая лошадь, которой натянутые поводья не дают пуститься в галоп Когда я впервые пришел в Бакип, это был оживленный грязный городок. За последние десять лет он вырос и стал выглядеть куда приличнее, но прежние времена оставили на нем свою печать. Город цеплялся за скалы, а там, где они переходили в каменистые пляжи, дома строились на сваях и моллах. Прекрасная глубокая якорная стоянка привлекала торговые суда со всего света. Дальше к северу, где в море впадала оленья река, Берега были более мягкими, и широкая река могла нести торговые баржи далеко вглубь страны, к внутренним герцогствам. Ближайшая к устью реки местность часто затапливалась, и якорные стоянки были непредсказуемы, потому что высота воды в реке все время менялась. Так что жители бакипа жили все вместе на крутых скалах над гаванью, как птицы на яичных скалах. Из-за этого улицы были узкими и круто спускались к воде вымощенные они были и кое-как. Дома, лавки и трактиры жались к скалам, чтобы уберечься от ветра. Выше на крутом обрывистом берегу стояли самые престижные дома и наиболее доходные предприятия. Они были деревянными, а их фундаменты вырублены в камне самих скал. Но эти районы я знал мало. Ребенкам мне приходилось играть и бегать среди лавок и морятских трактиров, стоявших почти в воде к тому времени как я вошел в нижний район города я с горькой иронией думал что для нас обоих для молли и для меня было бы лучше если бы мы вообще никогда не встречались не стали бы друзьями я бросил тень на ее репутацию и если не перестану оказывать ей внимание она по всей видимости станет подходящей мишенью для злобы регола что до меня то прежняя боль была просто царапиной в сравнении с теперешней раной я знал что Молли считает меня предателем. Очнувшись от своих мрачных мыслей, я понял, что подлые ноги занесли меня к самым дверям ее лавки. Теперь это был магазин чая и трав. Как раз то, что было нужно бакипу Еще один магазин чая и трав. Что же стало с пчелиными ульями Молли? У меня перехватило дыхание, когда я вдруг осознал, что для нее чувство потери должно быть в десять, нет, в сто раз больнее. Я так легко принял то, что Молли потеряла своего отца, а вместе с ним средства к существованию и виды на будущее. Так легко принял перемены, которые сделали ее служанкой в замке, служанкой. Я сжал зубы и пошел дальше. Я бесцельно бродил по городу. Несмотря на мое мрачное настроение, я заметил, как сильно переменился Бакип за последние шесть месяцев. Даже в этот холодный зимний день он был очень оживленным. Постройка кораблей привлекла новых людей, а увеличение населения означало расцвет торговли. Я зашел в таверну, где Молли, Дик, Керри и я часто пили бренди, обычно самый дешевый, черносмородиновый. Сейчас я сидел один и молча подтягивал пиво из маленькой кружки. Но вокруг меня люди чесали языками, и я многое узнал. Не только строительство судов способствовало расширению Бакипа верите объявил о наборе экипажей для своих кораблей. На этот клич немедленно откликнулись мужчины и женщины из всех прибрежных герцогств. Некоторые приходили, чтобы отомстить за родных, убитых или перекованных пиратами. Другие искали приключения и надеялись на военные трофеи. У третьих в разграбленных городах просто не осталось никаких других перспектив. Некоторые вышли из рыбачьих или купеческих семей и были обучены искусству мореплавания. Другие были прежде пастухами и фермерами в разоренных поселках. Это не имело большого значения. Все они собрались в Бакипе, и все жаждали крови пиратов красных кораблей. Большинство из этих людей поселили там, где прежде были склады. Ход, прежде обучавший детей в Оленьем замке боевым искусством, тренировала новобранцев, отбирая тех, кто, по ее мнению, был бы полезен на кораблях верите Остальным предлагалось наниматься в солдаты. Множество лишних людей переполняло город. Они толкались в трактирах, тавернах и других местах, где можно было перекусить. Я слышал также, что многие из тех, кто пришел наниматься на корабли, были выходцами с внешних островов, выгнанными с собственной земли теми самыми пиратами, которые теперь разбойничали на наших берегах. Они тоже утверждали, что стремятся к отмщению но немногие из жителей шести герцогств доверяли им, и некоторые торговцы в городе отказывались иметь с ними дело. Это спровоцировало возмутительное поведение людей в гудящей таверне. Они тихо посмеивались над островитянином, которого накануне побили в порту. Никто не вызвал городской патруль. Когда перешептывания приняли совсем уж безобразную форму, и люди стали говорить, что все островитяне-шпионы, и из простой предосторожности следовало бы выжечь их гнездо, я не смог больше выносить это и покинул таверну. Неужели не было места, в котором я мог хотя бы на час освободиться от интриг и подозрений? Я шел в одиночестве по зимним улицам. Начинался шторм. Безжалостный ветер христал по стенам домов, обещая скорый снегопад. Такой же сердитый холод ворочался и бился во мне, так что я переходил от ярости и ненависти к безнадежности и обратно к ярости. Они не имели права так поступать со мной. Я был рожден не для того, чтобы стать чужим орудием. Я имел право свободно прожить свою жизнь, оставаясь самим собой. Неужели они думают, что могут согнуть меня по своему желанию, использовать меня, как захотят, И я никогда не отплачу им за это. Нет, время придет. Мое время придет. Какой-то человек шел мне навстречу. Лицо его было закрыто капюшоном от ветра. Человек поднял голову, и наши глаза встретились. Он побледнел и свернул в сторону, поспешно возвращаясь туда, откуда пришел. Что ж его дело? Я чувствовал, как моя ярость разгорается все сильнее и сильнее. Ветер трепал мои волосы и пытался охладить меня, но я только ускорял шаг, чувствуя, как разгорается пламя моей ненависти. Она манила меня, и я следовал за ней, будто на запах свежей крови. Я завернул за угол и оказался на рынке. В страхе перед надвигающейся бурей самые бедные торговцы закрывали свои товары одеялами и матрасами. На окнах маленьких магазинчиков захлопывались ставни. Люди рассыпались в стороны. Я несся вперед, не заботясь о том, что они думают обо мне. Я подошел к магазину торговца животными и оказался лицом к лицу с самим собой. Он был тощим, глаза его были темными и мрачными. Он глухо рычал, и волны ярости, исходившие от него, омывали меня. Наши сердца бились в унисон. Я почувствовал, как моя верхняя губа приподнимается, словно в оскале, и обнажает мои жалкие человеческие зубы. Я овладел своим лицом и взял себя в руки. Но сидящий в клетке волчонок с грязной серой шкурой посмотрел на меня и раздвинул черные губы, обнажив грозные клыки. «Я ненавижу тебя. Вас всех. Подойди, подойди ближе. Я убью тебя. Я вырву твое горло после того, как искалечу тебя. Я буду пировать» пожирая твои потроха. Я ненавижу тебя. — Вы что-то хотите? — Крови, — сказал я тихо. — Я хочу твоей крови. — Что? Я оторвался от волка и посмотрел на человека. Он был грязным, от него пахло. Эль, разрази, как от него воняло! Я чуял пот, прогорклую пищу и его собственные испражнения. Он был одет в плохо выделанные шкуры, и вонь от них тоже стояла невыносимая. У него были маленькие, как у хорька, глаза, грубые грязные руки и дубовая палка, обитая медью у пояса. Единственное, что я смог сделать, это удержаться от того, чтобы вырвать у него из рук эту ненавистную палку и вышибить с ее помощью его жалкие мозги. На нем были прочные толстые сапоги, чтобы удобнее было легаться. Он подошел ко мне слишком близко, и я вцепился в собственный плащ, чтобы не убить его. «Волка!» — с трудом выдавил я из себя горловым прерывающимся голосом. «Я хочу волка!» «Ты уверен, парень?» «Он злой!» Он пнул клетку ногой, и я прыгнул на нее, ударившись зубами о деревянные прутья и разбив морду, но мне было все равно. Если бы я мог хоть раз дотянуться до его тела, Я бы разорвал его на куски или никогда бы не отпустил. Нет. Отойди. Уйди из моей головы. Я тряхнул головой, чтобы прогнать наваждение. Торговец странно смотрел на меня. Я знаю, чего я хочу. Я говорил без всякого выражения, не выпуская наружу волчьих эмоций. Знаешь, а? Человек наблюдал за мной, решая, чего я стою. Он оценивал, сколько, по его мнению, я мог предложить. Одежда, которая была мне мала, не понравилась ему, как и моя молодость. Но я подозревал, что волк этот у него уже давно. Он надеялся продать его щенком. Теперь, когда волку требовалось больше еды, торговец, по-видимому, был согласен на любую цену. Тем лучше для меня. Много у меня не было. — Зачем он тебе нужен? — небрежно бросил торговец. — Яма равнодушно ответил я Он тощий, но может немножко силы в нем осталось Волк внезапно бросился на прутья, широко раскрыв пасть. Зубы его сверкали. Я убью их. Я убью их всех. Вырву их глотки, распорю их животы. Замолчи, если хочешь свободы. Я мысленно толкнул его, и волк отскочил назад, словно укушенный пчелой. Он отошёл в задний угол своей клетки и сжался там. Зубы оскалены, но поджатый хвост болтается между ног. Неуверенность переполняла его. — Собачьи бои, а? О, он будет хорошим бойцом. Торговец снова пнул клетку сапогом, но волк не отреагировал. — Он тебе выиграет прорву денег. Этот выиграет. Он злее самахи Он сильнее пнул клетку. Волк совсем съежился. — Да уж, так он и выглядит. — сказал я пренебрежительно. Я отвернулся от волка, как будто потерял к нему интерес, и стал рассматривать птиц в клетках позади него. Голуби и горлицы выглядели ухоженными, но две сойки и ворон сидели в грязной клетке полной гнили и птичьего помета. Ворон казался нищим в черных лохмотьях перьев. — Клюньте этого яркого жучка! — предложил я птицам. — Может быть, вы найдете выход? Ворон продолжал тоскливо хохлиться, но одна сойка перелетела на жердочку повыше и начала клевать металлический штырь, запиравший клетку. Я снова посмотрел на волка. «Я все равно не собирался пускать его в бой. Я только хотел бросить его собакам, чтобы разогреть их. Немного крови подбодрит их. А, он будет тебе хорошим бойцом. Погляди-ка, вот что он сделал со мной месяц назад». Я просто пытался накормить его, а он на меня бросился. Он закатал рукав, обнажив грязное запястье, исполосованное лиловыми шрамами. Некоторые еще не зажили. Я наклонился, как будто слегка заинтересовавшись. Похоже, воспалилось. Думаете, потеряете руку? Ничего не воспалилось. Просто медленно заживает, вот и все. Послушай, парень, надвигается буря. Мне надо собрать товар в повозку и отчалить, пока не начался буран. Так ты собираешься мне что-то предложить за этого волка? Он тебе будет хорошим бойцом. Из него может выйти приманка для медведя, не больше того. Я дам тебе, ну, шесть медиков. У меня с собой был огромный капитал, целых семь монет. Медиков? Мальчик, мы тут говорим, по крайней мере, о серебре. Гляди-ка, это хороший зверь. Немножко его подкормить, и он станет больше и злее. Я могу получить шесть медиков за его шкуру где угодно. Тогда лучше поспеши, пока он совсем не запрошивил и пока не собрался откусить тебе вторую руку. Я наклонился ближе к клетке, и волк сжался еще больше. Похоже, он болен. Мой хозяин разозлится на меня, если я его приведу, а собаки заболеют, когда убьют его». Я посмотрел на небо. Буря приближается. Лучше я пойду. Один серебряный парень, и ты его получишь. В это мгновение Сойка преуспела в вытягивании стержня. Дверца клетки распахнулась, и птица вскочила на ее край. Я небрежно встал между человеком и клеткой. Я слышал, как за моей спиной Сойки прыгают по крыше клетки с голубями. Дверь открыта, заметил я ворону и услышал, как он громко шелестит взъерошенными перьями. Я подхватил кошелек у моего пояса и задумчиво начал его подкидывать. Серебряный? У меня нет серебра. Да это и не важно. Я только сейчас понял, что мне не довести этого звереныша до дома. Лучше я не буду его покупать. Сойки у меня за спиной взлетели. Человек изрыгнул проклятие и кинулся к клетке. Я умудрился столкнуться с ним так, что мы оба упали. Ворон дошел уже до дверцы. Я стряхнул с себя торговца и вскочил на ноги, стукнувшись о клетку, чтобы вспугнуть птицу. Ворон с трудом, но все же отлетел на крышу соседнего трактира. Когда торговец вскочил на ноги, ворон захлопал потрепанными крыльями и издевательски закаркал. «Целая клетка моего товара пропала!» начал торговец обвинительным тоном, но я схватил свой плащ и показал дырку на нем. «Мой хозяин будет в ярости!» — закричал я и ответил ему таким же гневным взглядом. Он поднял глаза на ворона, птица распушила перья на ветру и бочком отошла под укрытие трубы. Ему никогда снова не поймать ее. У меня за спиной внезапно заскулил волк. «Девять медиков!» — внезапно предложил торговец. Он был в отчаянии. Я готов был побиться об заклад, что в этот день он ничего не продал. Я сказал тебе, мне никак не отвезти его домой. Сделал я ответный выпад. Я натянул капюшон и посмотрел на небо. Буран уже начался, заявил я, когда сверху посыпались крупные мокрые хлопья. Погода будет отвратительная. Слишком тепло, чтобы замерзло, и слишком холодно, чтобы растаяло. При дневном свете улицы будут сверкать ото льда. Я повернулся, чтобы уйти. Тогда дай мне эти проклятые шесть медиков. Безнадежно взревел торговец. Я медленно вытряс монеты из кошелька и стал вертеть их в руках. «А ты довезешь его туда, где я живу?» — спросил я, когда человек выхватил у меня деньги. «Неси его сам, парень! Ты меня разорил и прекрасно знаешь это!» С этими словами он схватил клетку с голубями и горлицами и погрузил ее на телегу. За ней последовала клетка ворона. Торговец не обратил внимания на мои сердитые протесты, влез на сиденье и натянул вожжи. Старая кляча потащила скрипящую повозку в сгущающиеся снежные сумерки. — И что мне теперь с тобой делать? — спросил я волка. — Выпусти меня. Освободи меня. — Не могу. — Небезопасно. — Если бы я отпустил волка посреди города... Он никогда бы не добрался живым до леса. Здесь было слишком много собак, которые бы сбились в стаю, чтобы загнать его, и слишком много людей, которые могли бы застрелить его, польстившись на шкуру, или просто потому, что он волк. Я нагнулся к клетке, намереваясь приподнять ее и посмотреть, насколько она тяжелая. Волк бросился на меня, оскалив зубы. «Назад!» Я мгновенно пришел в ярость. Ярость заразна! «Я убью тебя. Ты такой же, как он, человек. Ты будешь держать меня в этой клетке, да? Я убью тебя. Я вспорю тебе живот и буду играть с твоими кишками». «Назад», — я сказал. Я толкнул его сильно, и он снова сжался. Волк скалил зубы и скулил, обескураженный тем, что я сделал, но отскочил в угол клетки. Я схватил клетку и поднял ее. Она была тяжелой. И от того, что волчонок метался по полу, легче не становилось. Но я мог нести ее. Не очень далеко и недолго. Но если делать это с остановками, я смогу вынести его из города. Взрослым он, наверное, весил бы столько же, сколько я. Но сейчас-то был отощавший щенок. Моложе, чем мне сперва показалось. Я поднял клетку и прижал ее к груди. Если бы он бросился на меня сейчас то мог бы причинить какой-нибудь вред. Но волчонок только скулил и сжался в угол. Из-за этого клетку было очень трудно нести. Как он поймал тебя? Я тебя ненавижу. Как он поймал тебя? Он вспомнил логово и двух братьев. Мать, которая приносила ему рыбу, и кровь, и дым, когда его братья и мать превратились в зловонные шкуры для человека в сапогах волчонка вытащили последним и швырнули в клетку которая пахла хорьками он питался одной падалью и жил ненавистью ненависть вот на чем он вырос ты родился поздно раз твоя мать кормила тебя нерестящейся рыбой он рассердился на меня все дороги шли в гору а снег сделался липким мои изношенные сапоги скользили по обледеневшей булыжной мостовой Плечи болели от неудобной ноши. Я боялся, что начну дрожать. Мне приходилось часто останавливаться, чтобы отдохнуть. Я твердо решил не думать об этом, что делаю. Я сказал себе, что не буду связан с этим волком или каким-нибудь другим существом. Я обещал себе. Я просто откормлю этого щенка, а потом отпущу его где-нибудь. Барич никогда ничего не узнает. Мне не придется снова вызвать его отвращение. Я поднял клетку. Кто бы мог подумать, что такой паршивый щенок окажется таким тяжелым? Не паршивый. Негодующе. Блохи. Клетка полна блох. Значит, я не вообразил себе этот зуд на груди. Прелестно. Придется сегодня снова помыться, если я не хочу делить постель с блохами до конца зимы. Я добрался до окраины Бакипа. Начиная с этого места, дома встречались редко. А дорога круто шла вверх. Очень круто. Снова я опустил клетку на заснеженную землю. Щенок сжался в ней, маленький и несчастный теперь, когда его оставила ненависть, поддерживающая его. Он был голоден. Я принял решение. «Сейчас я вытащу тебя. Я понесу тебя на руках». Никакого ответа. Он внимательно смотрел на меня, пока я возился с замком и открывал дверь. Я думал, что он проскочит мимо меня и исчезнет в темноте. Вместо этого он, сжавшись, сидел на своем месте. Я протянул руку в клетку и схватил волчонка за шкирку, чтобы вытащить. Он прыгнул, как молния, и в ту же секунду оказался на мне, упираясь лапами в мою грудь. Он метил вцепиться зубами в горло. Я едва успел сунуть кулак свободной руки ему в пасть. Я продолжал держать его за шиворот и с силой пихал руку ему в пасть, глубже, чем ему бы хотелось. Его задние ноги рвали мой живот, но камзол был достаточно плотным, чтобы волчонку не удалось поранить меня. Через мгновение мы покатились по снегу, щелкая зубами и рыча, как дикие твари. Но я был тяжелее, и на моей стороне был многолетний опыт возни с собаками. Я повалил волчонка на спину и держал так беспомощного, пока он мотал головой и называл меня отвратительными именами — для которых нет слов в человеческом языке. Когда он окончательно изнемог, я нагнулся над ним. Я схватил его за горло, склонился ниже и взглянул ему в глаза. Это был физический приказ, который он понял. Я добавил к этому. Я волк. Ты щенок. Ты будешь подчиняться мне. Я держал его, глядя ему в глаза. Волчонок быстро отвел взгляд но я не отпускал его до тех пор, пока он снова не посмотрел на меня, и я не увидел в нем перемены. Я отпустил его, встал и отошел в сторону. Щенок лежал неподвижно. «Встань! Подойди сюда!» Он перевернулся и двинулся ко мне. Брюхо почти у самой земли, хвост поджат. Подойдя ближе, он упал на бок и повернулся животом вверх. Он тихо скулил. Через мгновение я смягчился. Все в порядке. Нам просто надо было понять друг друга. Я не хотел причинять тебе боль. Теперь пойдем со мной. Я протянул руку, чтобы почесать волчонку грудь. Но когда я дотронулся до него, он взвизгнул. Я ощутил красную вспышку его боли. «Что у тебя болит?» Я увидел обитую медью дубину человека с клетками. «Все». Я старался быть очень осторожным, ощупывая его. Старые струпья, шишки на ребрах. Я встал и кровожадно пнул клетку ногой, отбрасывая ее в сторону. Волчонок подошел и прижался к моим коленям. Голоден, замерз, так устал. Теперь его чувства снова вливались в мои, как кровь. Была ли это моя ярость или его собственная, я решил, что это не имеет значения. Я осторожно поднял волчонка и встал. Без клетки, крепко прижатой к моей груди, он весил гораздо меньше, только мех и длинные растущие кости. Я пожалел о том насилии, которое применил, но в то же время знал, что это единственный понятный ему язык. «Я позабочусь о тебе!» Я заставил себя сказать это вслух. «Тепло», — подумал он благодарно, И я воспользовался моментом, чтобы натянуть на него мой плащ. Его ощущения сливались с моими. Я чувствовал свой запах в тысячу раз сильнее, чем мне хотелось бы. Лошади и собаки, и дым от горящего дерева, и пиво, и запах духов пейшинс. Я сделал все, что мог, чтобы закрыться от чувств волка. Я прижал его к себе и понес вверх по крутой дороге, к замку. Я знал один заброшенный дом. Когда-то там жил старик разводивший свиней далеко за амбарами. Теперь дом пустовал, он почти развалился и стоял слишком далеко от города. Но как раз это мне и было нужно. Я оставлю волчонка там и принесу ему костей, чтобы грызть, и каши, чтобы набирать вес, и соломы, на которой он мог бы лежать. Недели или две, может быть, месяц, и он поправится и будет достаточно силен, чтобы самому заботиться о себе. Тогда я отведу его к западу от Бакипа, и выпущу на свободу. «Мясо?» Я вздохнул. «Мясо», — обещал я. Никогда ни одно животное не улавливало моих мыслей настолько полно и не передавало мне свои так ясно. Хорошо, что мы недолго будем вместе. Очень хорошо, что он скоро уйдет. «Тепло», — возразил он мне. Он положил голову мне на плечо, и заснул. Мокрый нос сопел у моего уха.